Моя вера в невидимый мир Бог всемогущий, ученый невидимый и свидетельство От него ничто не скрыто на земле или на небесах